Глава вторая. Как я, пыталась хоть что-то понять. Арви, просыпайся, опоздаешь. Ещё пять минуточек, мамусь. Спать хотелось просто нереально. Сама виновата. Раньше ложиться нужно, а не смотреть сериальчики полночи. Вот, мама опять будет. Стопэ, а что мама у меня дома-то делает? Я уже давно отдельно живу. Да и они же с папой на моря уехали. «Арвия!» – голос вроде бы знакомый, мурлыкающий, убаюкивающий так, что спать сильнее хочется. А как он имя мое произносит, мечта просто. «Арвия!» М -м -м, «А это разве мое имя?» «Да вставай ты!» Я взвизгнула от боли и подпрыгнула на кровати, запутавшись в пушистом одеяле. Мне в ногу цепился вчерашний кошак, на всю длину выпустив когти. «Ты...» зашипела на него. Зато проснулась сразу, да и в голове прояснилось. Я вчера попала в другой мир. Агась, точно, магический, супер замечательно, учитывая, что я, ну, ни капелюшечки, не маг. Вот этот самый котяра притащил сюда, не спрашивая моего мнения, а потом всю ночь грузил мой мозг, необходимый для выживания информации. Когда я предложила притвориться этой лангарш, то не думала, что та настолько деятельная особа. «Жесть просто!» «Проснулась?» – брезгливо оглядывая свои коготки, выпросила серая морда. «Проснулась!» «Жива, девайся тогда! Сегодня тебе следует явиться на профессорский совет. Тебя представят коллегам. Это очень важно. Не выдай себя!» «О, боги темного мира, смилуйтесь надо мной!» – завопил он. «Ты хоть что-то запомнила?» «Ась!» Я потянулась и встала с нереально мягкой постельки. «Да!» Тут есть свои плюсики. И если избавиться от минуса в виде неминуемой казни и брюжания мохнатой пакости, то можно жить. «Зовут тебя как?» «Варя», с готовностью отозвалась я, за что и получила подушкой по голове, а второй умудрился вернуться. «Ты чего?» «Имя!» За могильным отчаянием вновь задал вопрос Пушок. Пушистые лопульки судорожно сжались. Нервничает бедолага. «Ну, Арвия!» «Да помню я!» Всю ночь этот мохнатый садист впихивал в меня мою новую биографию. И вот, честное слово, я ни в школе, ни в вузе столько не учила. без ну зашипел он. «Если ты сегодня провалишься, то умрёшь, а меня уволят. А я столько лет шёл к этой должности. Секретаря? Вот уж мечты у кого-то. Я, например, свою работу ненавижу. Но и секретарём-то работаю только по необходимости. А он, вон, жизни без этого не представляет. Странный». грант секретаря коллеги магов. Это... это... Да я... я почти вхожу в элиту. Коллегиары – это маги высшей категории. И я рядом с ними. Тебе не понять, что это значит. Какого уважения я заслуживаю. Ты со мной, как с каким-то котом обычным разговариваешь. Да успокойся ты, успокойся. Ну, он же на самом деле котик. Что я с этим поделать могу? Погладить? Но не дастся же. Я открыла шкаф. «Да, не густо. Кажется, гардеробу меня должны были обеспечить. Ну, ладно, наденем то, что тут имеется. Брючный костюм, плащ и пара платьев». «А платьишко-то ничего, так скромненькое, темно-синего цвета платье, похожее чем-то на школьное, с оборками нежно-лавандового цвета по подолу, низу рукавов и воротнику. Это, как я понимаю, местная униформа, длина ниже колена». «Не айс, ну ладно, потом поправлю. Ну и рюшки отпарю. Нужно же где-то применять умение, полученное на урок кройки шитья». Стянула платьишко с вешалки, узрела скорбную физиономию своего помощника. «Ну давай, спрашивай. А ведь Махна ты мне не доверяет. С чего бы это?» «Ха! Да я человек, умудрившийся сдать экономику, не поняв ни слова из того, что говорил преподаватель. издала сдала на минуточку на «отлично». Препод еще умилялся на меня глядя, все спрашивал, почему я на парах так малоактивно себя вела. «Имя?» – убито, простонал он. «Арвия Лангарш», – просовывая голову в ворот платья, ответила ему. «Место рождения?» «Западная провинция Ситары, город Лунырк». «Возраст?» – я выдохнула, не веря в то, что сейчас скажу. «Возраст – сто года. Родственников нет». «Образование?» «Королевская столичная академия сетары Закончила с отличием. Эльфийская природная школа магии, степень мастера золотых цветов. Прослушала курс лекции шамана горных великанов. Получила ранг непрактикующего мага. Слушай, Пушок, а у вас вообще раз сколько? Вчера я как-то этим вопросом не задавалась. Не дали такой возможности. Не отвлекайся. И сейчас не дадут. Ладно, ладно, не психуй. Тежеровалась у архимага Иданга 15 вплоть до его кончины, была одним из главных преемников, но уступила архимагу, ныне неизвестному как Иданг 16. -й. Последние 10 лет путешествует путешествую, поправился я, увидев красные сполохи в его глазах. Такие страшные мурита, по иным мирам, собирая мудрость разных народов. Я автор трех учебников боевой магии для младших классов, начальный уровень, для студентов базовый и высший. Общее количество книг дофигища, выдохнула. Эта тетка много чего успела, деятельная арвия. Жаль, только о личной жизни почти ничего нет. Я вот вчера даже не представляла, что магия существует, а теперь... Да мне сейчас кажется, что скоро я проснусь. Это просто длинный, очень реалистичный сон. Ну как может все это быть настоящим?» «Ой, да какая разница? Где наша не пропадала? Неужели так трудно прочитать несколько лекций? Теория — это же таки не практика!» «Вроде бы помнишь». Мохнатая морда достала что-то из кармана своих шортиков и протянула мне. «Вот, надень». «О, какая милая милость!» «Кулончик. Ромбик жемчужный в центре. На первый взгляд ничего особенного, но так и манит. Притягивает взгляд. Везет мне в последнее время на подарочки судьбы». «Это что?» Пытаясь застегнуть замочек, спросила я. «Безделушка. Пришлось зарядить ее немного кое-чем, что фанит сильно. А теперь запоминай. Вас из Европы никакая ментальная магия не берет. Ни внушить, ни заставить. Даже приворотное зелье через раз срабатывает. Так что хоть в этом нам повезло. Но...» — в ответ на мою улыбку он поднял лапу. «Никто другой на такое не способен. Поэтому для остальных вот эта подвеска — сильный амулет. Для остальных... Это он защищает тебя. На синий снимая от него твоя жизнь зависит. И моя карьера, не забывай этого. Карьера, карьера, о чем другом бы рассказал. Хорошо, но с другой стороны, плюшки, плюшки. Во всех книжках у героин всегда были плюшки. Вот и моя нарисовалась. Пусть и не настоящий, но бонус. Стопе, он сказал, ментальная магия. Тут что, могут мысли читать? Э -э, Пушок, вы можете мысли читать? «Я нет», — раздраженно ответил он. «Эльфы все могут, раз своя особенность. Остальные только при наличии дара и большом количестве тренировок. Это не так-то просто». «Ну, раз не просто, то нам и лучше». «Так сколько ты говоришь тот раз?» «Злобный взгляд в мою сторону. Хорошо, вернемся к теме попозже». «Так, Мурита, еще раз напомни, что я должна делать?» Кот зашипел, чует он. «Это совет по поводу начала учебного года. Профессора обсуждают учебные планы, распределяют группы. Ректор представляет новичков. Тебе нужно держаться отстраненно, чтобы никто ничего не заподозрил. Ясно?» «Угу. Все понятно. Строю себя в высокомерную заучку». «Ректор выделил тебе третий курс боевиков. Это очень, очень, очень плохо!» «Схватился он за голову. Они лучшие. Тяжелый случай». А в этом году к нам перевелся еще и эльфийский принц. Не говоря уже о том, что у тебя будет учиться сын Клайна. Учиться! О, темные боги! Ты загубишь будущее этих детей! Спокуха, бро! Вот не нравится мне, что он считает, будто я не справлюсь. Я умею заговаривать зубы. Вечером ты мне будешь объяснять лекцию, а утром я им. Вот и все. Никаких проблем. Ничего страшного. Правда, Пушок? Почему? Почему из миллионов вариантов я встретил тебя? Страшно стало. Шипит, словно не котика какая-то страшная кобра. Если мне было суждено ошибиться, то почему я не нашел опытного мага? «Судьба?» – спросила и взвизгнула, потому как серая масса рванула в мою сторону, сверкая когтями. «Тебя уволят!» – успела сообщить, закрывая дверь в свою спальню. и «Я уже жажду этого!» «Пушок, радость ты, моя серая, нам еще на этот совет топать. Может быть, ты придешь в себя?» «Никогда!» Я прислонилась к двери, чувствуя, как она содрогается под ударами крохотных лапок. Селенок у мохнатой морды ее открыть не хватит. Правда, он маг, но есть надежда, что мохнатый об этом позабыл, иначе с чего бы так колотиться. «Пушочечек, подумай о своей карьере!» – позвала я к его разуму. Зарычал, аж страшно стало, но таки успокоился. Через полминуты спокойно постучал, я ему открыла – И он походкой полной достоинства прошествовал мимо. Я завидую его самообладанию. А ведь он просто котик. Миленький такой, прямо потискать хочется. И ходит на задних лапках. Блин, где моя сумка с телефоном? Это же снять нужно. Кстати, Пушок, а почему ты говорящий? Я догнала его уже на лестнице. Это не тактичный вопрос. Серая заносчивая бяка. Ну, ладно, все равно узнаю. Вряд ли это такая уж тайна. Котяра топал впереди. Хм, прикольно. А у него в штанишках дырка для хвоста. Так, главное не ржать. Он и так на меня обижен. Вышли наружу. Дверь за нами закрылась с мягким щелчком. А ключик где? Мне его не давали. Надеюсь, тут все не на магии работает. Вообще, в мое полное распоряжение отдали аж целый двухэтажный коттедж. Три спальни, гостиная, кабинет, библиотека и кухня со столовой. Даже больше, чем нужно. После моей крохотной однушки это рай на земле. Пушок со мной поселился, хотя вроде как говорил, что у него свои апартаменты. Но беспокойство за собственную карьеру взяло вверх. Меня же нужно тренировать и подтягивать, чтобы не выдало его кошачье профессорство. Как оказалось, не у всех преподавателей были такие привилегии. Большинство жили в большом корпусе, примыкавшем к основному зданию, в общежитии. Об этом мне рассказал Пушок. В перерыве между попытками впихнуть в меня как можно больше знаний. Везунчик я. Никто не сможет раскрыть мою тайну хотя бы в бытовом плане. Мы спустились по аккуратной лесенке всего в три ступеньки и пошли по кирпичной дорожке. Если честно, я себя чувствовала точь-в-точь, точь, как Элли, искавшая приключения на одном месте, на дороге из желтого кирпича. Покосилась начинно вышагивающего рядом татушку Хмыкнула. Кашлянула, чтобы скрыть смех. Еще обидеться. А мне потом что делать? Его-то просто уволят, а меня казнят. Но стоило нам повернуть за высокую каменную ограду, я в восхищении замерла. Когда я изучала историю искусств, то готические замки приводили меня в восторг. Величественные, парящие в пространстве, стремящиеся к солнцу, сказочно мрачные. Поэтому-то мои таракашки достали все транспаранты, которые уже пару лет как пылились в закромах и радостно закричали «Ура!». Видели бы это здание мои однокурсники. За один взгляд душу продать не жалко. Вау! Да, кот посмотрел на меня с превосходством. Академия поражает воображение. Ее строили лучшие эльфийские мастера больше пяти столетий назад. С тех пор здание неоднократно перестраивалось, достраивалось, но все это великолепие сейчас защищается магией и коллегией магов, как достояние народа. Красивейшее из зданий во всей Ситаре. Увидеть Академию и умереть. Я всю жизнь буду помнить эти высокие башни. А эти контрфорсы, а пинакли, мама дорогая, потрясающие барельефы на мифологические темы. Потому что вряд ли здесь водятся кусачи растений и драконы. Или водятся. Надеюсь, что нет. Пушок трепался еще о чем-то, но я пропускал все мимо ушей. Потом расспрошу поподробнее. От красот здания мой взгляд перетек дальше, и я уже смотрела на студентиков, которых было много, очень много. Все такие разные, но в одинаковой форме. Синие курточки и песочного цвета штаники, ну или платье, как у меня. Я надеюсь, меня не в школьную форму нарядили, а то печалька будет. Препод в школьной форме. Еще перепутают со студенточкой. Они куда-то все спешили. Кто-то был с родителями, кто-то один – сумками и чемоданами, со ступками книг, с улыбкой и в слезах. Да, я тоже была когда-то такой же. В этот момент я вдруг осознала, что мне предстоит быть преподавателем, учить. Да я ж не справлюсь, я не умею, я трусиха. Я в школе даже к доске боялась выйти, а теперь должна стоять перед толпой и рассказывать о том, чего не знаю, в чем не соображаю ничегошеньки, о чем мои таракан вообще думали, О чём я думала? Э -э пушок, позвала я нерешительно, останавливаясь. Проходящий мимо высокий удаччивый парень с белобрысым кассой Игрив мне подмигнул. "Мамочки, это же эльф, живой, самый настоящий!" В небольшом офигии проводил его взглядом. "Кранты мне. Если тут все такие красавчики, я, конечно, не монашка, да и давно уже не девочка, но это слишком". "Да, профессор Лангарш, чуйтон". «А, ну да, люди же вокруг. А я о чём?» Эльф исчез из поля зрения, мысли вернулись в норму. «Насмотрюсь я на них ещё. Там ещё и эльфичка идёт. Значит, не такая уж они и редкость?» «Слушай, Пушок, я тут подумала, а как у вас казнят?» «Круглые глазки уставились на меня». «По-разному. Но тебя, как полагаю, интересуют способы казни иномирцев?» «А ты сам как думаешь?» – нервно связвила я, за что получила полную кору взгляд». «Должен вам сообщить, профессор, что иномирцев казнят двумя способами. Простое магическое умиршеление наиболее распространено, но в вашем случае, госпожа Лангарш, можете на это даже не надеяться. Прямо-таки торжествующе прошепел Одно дело – случайно нарушить закон по незнанию, и совсем другое – выдавать себя за уважаемого члена общества». «Так ты же мне в этом помогаешь», – возмутилась я. «Я подданный другого государства, в ином мире». «Мне на ситаре ничего не грозит. Вот морда эгоистичная. Я с тобой еще разберусь. Потом, когда выберусь отсюда и домой вернусь». «И что же мне грозит?» – спросила миролюбиво. «Мне с ним ссориться не нужно». Для иномирцев, сознательно нарушивших закон, предусмотрен иной вид казни – погребение заживо. Специальная подземная камера закупоривается, и попавшая в нее медленно умирает от недостатка воздуха. Мучительная и очень показательная смерть. «Жесть!» – прокомментировала я ошарашенно. «У меня нет выбора. Вот, блин, даже не помирить, если решусь. Придется строить из себя профессоршу. жить хочется, тем более в таком поразительном месте». Мы подошли ко входу. Высокая лестница венчалась поистине великаньями дверями. И студентов здесь было даже больше, чем во дворе. Стояли, сидели на ступеньках, сновали туда-сюда. «Это же сколько их тут учатся!» В нашей шарашке было 1015, но тут кажется, что вдвое. Нет, втрое больше. Пушок шел, и ему уступали дорогу. Может, зря я с ним так? Его тут, походу, уважают. Да и профессор он, член какой-то там коллегии. Прощение попросить потом? Нет уж, сам виноват. Нечего было меня сюда притаскивать. Я не злопамятная, у меня просто память хорошая. А я в этой ситуации даже отомстить не могу. Профессор? Я вздрогнула. «Нет, не пойду я туда. Пусть казнят». Уже хотела сообщить о своем новом решении, как в этот момент... «О, детка, новенькая!» И на мою верхнюю часть полупупия опустилась чья-то нахальная ладошка. Оглянулась. «Твоюж! Тот самый эльф, что мне подмигивал!» Стоит, сверкает белозубой улыбкой. «Вау! Не знала, что у эльфов клычки есть. Аккуратные такие, маленькие, соблазнительные». «Стапы, Варвара Батьковна, хватит слюни пускать на мифологических индивидов. Вспомни истину. Все проблемы от красивых мужиков. Тем более это студент. А студенты – вообще уникальная категория. Таракашки, не слушая меня, восторженно пищали. Им-то тут все нравится. Мне же не особо. Я преподаватель, хотя не хочу им быть, но жизнь как ни крути – прекрасная штука. А вот эта личность, сказочно-загадочная – Мне всю карму портят. И подол мнет. Мне подол этот, хоть и не нравится, нужен еще. Детка, хочешь экскурсию? Эльф стоял слишком близко, рассматривая меня. Студент на энгель что вы себе позволяете?» Возмутился Пушок. «А, это ты, Фантис». Эльф пренебрежительно махнул рукой в сторону моего кошака. «Я тут немножко занят. Запишись на прием». «Я вижу, студент на энгель Отпустите, профессор Лангарш». Эльф от меня практически отпрыгнул. «Не ожидал такого поворота событий, профессор Лангарш?» Странным голосом вопросил он. «Я попыталась принять учительский вид. Неприступно выгляжу? Или нужно добавить чуток высокомерия? Как же это глупо! Пытаться строить из себя того, о ком понятия не имеешь. Сжала плотнее губы. У нас так классное дело, когда злилась. Задрала подбородок. Видал? Я очень серьезная профессорша». Эльф нахмурился, разглядывая меня, надеюсь он настоящую арвию не знает, а то трындец мне. «Да, студент энгель позвольте нам пройти». Он отступил, пропуская нас. Странный эльф. «Так, арвия, слушай меня». Мохнатая лапа вцепилась в мой подол, чтобы протащить через огромные двери в здание. Большинство преподавателей пользуются порталами, чтобы перемещаться по академии. «Запоминай, видишь эту картину?» «Какая картина?» У меня культурный оргазм. Я, может, всю жизнь мечтала воочию увидеть главный принцип стремления к небу. Огромное, наполненное воздухом помещение, где собралась нереальная толпа. Но крайне организованно, скажу я вам. Десяток столов, столько же очередей, негромкий гул. Так, или это магия, или тут крайне вежливые люди. «Брррр! Арви, ты меня слушаешь?» «Чего?» Я подельно посмотрел на свою мохнутую совесть. «Того!» – передразнил он меня – Картину видишь? Ну, квадрат Малевича нервно курит в сторонке. Тут сама бездонная тьма отметилась в создателях. В общем, представьте махину. Два на полтора. Полную самой черничной ночи. Представили? А теперь умножьте на два, оставляя размер прежним. Рама у этого нечто серебряная. Листочки-цветочки. Ничего на первый взгляд страшного. Но от одного вида этой бездонной дрыстине становится жутковато. Э, -э фантаскаус. Я по такому случаю от испуг до живой имя вспомнила. Друг, ты мне скажи, что это портал, с помощью которого ты будешь перемещаться по академии. Самое простое магическое устройство. Говоришь, куда тебе нужно, и идёшь внутрь, выходишь уже на месте. Кот вздохнул. Только прошу тебя, не потеряйся. А, вот и я о том же. Ректорат. И лапа с острыми когтями ткнула меня в безнадёжно измятое место. Испугаться не успела. Вся эта черная фигня на ощупь оказалась как желе. Что ж, казаться скорости, я даже выдохнуть не успела, как вышла из портала. Хочу домой такое же, чтобы не тратить по часу на дорогу. Это ж сказка. Побоялись? И будет. Плюсы все мои страхи перевешивают. Итак, ректорат. Ничего особенного. Стрельчатые витражные окна, дорогущие ковры, по которым ходить страшно, не дай бог испорчу. Мебель тоже не на помойке деланная. Золотые финтифлюшки и прочие, призванные указывать на статус всего места. Странная эклектика тут всё-таки. Хотя я же не в курсе, какая тут история. Может быть, для них это нормально. Пушок забежал чуть вперёд по красному ковру, чтобы успеть открыть мне дверь. Забавный котик. Кабинет ректора я уже видела. О, а вот и он сам. И какие-то не особо весёлые личности. Мои коллеги... Профессор Лангарш, а вот и вы... «Арвия, вы ведь позволите себя так называть?» «Да, понимаю, это кошмарнейшая фамильярность с моей стороны, но мы ведь уже почти как одна семья». «Эм, семья? Ну ладно, надеюсь, здесь не будет семейных обедов и других повинностей». «А я ж преподаватель. Значит, будут планерки, совещания, вызваны ковер. Все как в моей прошлой жизни. Только там меня в случае недовольства не казнили бы, а здесь запросто». Колобок продолжал вещать об исключительности моего нового места работы. Хм, нужно было спросить у Пушка, как моего работодателя зовут, а то прям неудобно стало. Хотя раньше у меня была рыбонька, похожая на пересушенную треску, а теперь Колобок, с сплошняком увешанный побрякушками. Так проще запомнить будет, но имя нужно узнать, хотя бы для того, чтобы другие знали, о ком я говорю. Позвольте, позвольте, позвольте, я представлю вам наших уважаемых преподавателей. Профессор Амадея Гинус – теория магии. Профессор Гио Челиверунтус – история магии. Профессор Акс Арс – практическая боевая магия. Профессор Лунг – бытовая магия. Профессор Самиратти – ботаника и природная магия. Профессор Хусио Роднос – замечательнейший из магов, преподаватель артефакторики. И, конечно, алхимии зелья – старший профессор Зудбак Мудрейший. А помедленнее нельзя. Я записываю. И как мне их всех запомнить? Ладно, применим старую схему. Улыбаемся и машем. Итак, теория магии. Ну, тут все понятно. Старая корга, которая ненавидит всех и вся. Генус гнидус. Мелкая, сморщенная, словно жухлая свекла. И цвета, кстати, такого же. Бархатное бордовое платье выглядит так, словно его пожевали и выплюнули. На голове гулька из красных волос – Аккуратный со вкусом, если это можно так назвать. В общем, тётушка старается молодиться, но у неё плохо получается. Вывод – меня она возненавидит за молодость и за талант. И лесом, что у меня его нет. У настоящей армии его в избытке. Так, кто у нас дальше? Профессор Гиё. Фамилии уже не помню, что не есть хорошо. Ладно, припрягу Пушка потом. Должен же он мне помогать. Могу спорить на что угодно, он как наш Саныч – Добрый старичок, на лекциях которого все спят. Седой, полноватый, лицо в морщинках от улыбок. С ним, думаю, можно подружиться, беды не будет. Акс-Арс. Вот от кого стоит держаться подальше. Во-первых, он боевой маг, еще и практик. Раскусит в один момент. Во-вторых, ну, это такой мужчина... Интересно, а практическая магия подразумевает занятие спортом? тому как эта фигурка явно не природного происхождения. Думаю, на него много кто тут слюнки пускает. Лунг. Похож на азиата. Глазки черные, как рентген, просвечивают насквозь. Жуть. С ним лучше поменьше пересекаться. Так, на всякий случай. Неизвестно, что ему в голову взбредет. Профессор Семирати, в моем представлении, ну, типичная эльфеечка. Хрупкая, почти прозрачная блондиночка. На такую дунь и она рассыплется. Даже страшно. Интересно страшно. Улыбается, к себе располагает. А что я из книжек про эльфов знаю? Они эгоисты. Артефактор на меня вообще внимания не обратил. Он больше был поглощен закусками, расставленными на столе. Мужик как мужик, толком и не разберешь. Может быть и 30, и все 230, раз уж мне застольник перевалило. Одет в какой-то потертый костюм. Так что на фоне колобка выглядит непрезентабельно. Да ладно, я пока в их реалиях не разбираюсь. Может, он, наоборот, суперкрут. А это рабочая роба, которую беречь смысла нет. Последний из моих новых знакомцев больше был похож на кусок скалы чем на человека. Срочно пытать пушка насчет местных раз. Зелья? Тоже держимся подальше. Хоть мохнато и трепался, что на меня приворотные не действуют, но кроме них и так полно всякой дряния. Странно, я думала, что в такой большой академии должно быть много преподавателей. У меня в руках оказался бокал. О, Колобок и тут успел. улыбаться радостно, как только у него челюсть не сводят. «Ах, профессор Лангарш, как же я рад вам! И наши коллеги, безусловно, в восторге от возможности с вами поработать. Мы все читали ваши книги и статьи, следили за исследованиями. Для нас это поразительная возможность работать с вами». «Да уж, вижу я, как они от счастья кипятком писают». Гнидус вообще скривилась, словно лимон целиком заглотила. Только артефактору и зельевару вроде бы параллельно на меня. Первый наливает очередной стаканчик, а у второго лицо больше на маску похоже, какие древние язычники делали для своих башков. Открыла рот, чтобы сказать что-нибудь милое в ответ. Но Колобок не дал возможности. Нахмурившись и разглядывая Пушка, который тоскливым взглядом провожал пустующую в руках артефактора бутыль, воскликнул. «Профессор Мурмираус!» «О, госпожа ангарш обеспокоенно спросил он. «Вы всем довольны?» «Да, без базара. В смысле, очученно. В восторге я!» улыбнулась я. «Так, что-то я совсем того. Возьми себя в руки, тряпка. Это твои коллеги. Они не должны ничего заподосрить Госпожа ангарш очень устала. Ей трудно далось перемещение, профессор Нагарус. «Важно!» произнес пушок. А колобок быстро-быстро закивал. «Ну, слава богу!» Я хоть его имя теперь буду знать, если не забуду. Надеюсь, завтра на занятиях вы уже будете в норме. Конечно, без всякого сомнения, — улыбнулась я. Завтра? Занятия начинаются завтра? Я убью эту мохнатую тряпку. Как спрашивается, как я могу подготовиться за одну ночь? Тогда озмелюсь сказать тост. За первый учебный день. Кисло улыбнулась вобла Залпом выдал очередной бокал-артефактор. Так, а он все-таки не в робе. Это его обычная одежда. Надеюсь, преподаватель из него получше. Я поставил бокал на стол. Выпить хочется, но пока рановато. Вот вернусь домой, закачу настоящую вечеринку. С казино, блэкджеком и... Нет, без «и». Я считаю, что профессор Лангарш будет интересно познакомиться с ее группой. Низким голосом, от которого волоски на коже дыбом встали, произнес при мне первые слова Арс. «Да-да, вы абсолютно правы, дорогая». обратился ко мне ректор. «Профессор Арс, декан факультета боевой магии. Он ваш начальник, но это такие мелочи, не правда ли? Если у вас с ним возникнут разногласия, без промедления обращайтесь ко мне». С улыбкой взглянула на боевика, и улыбка моя чудом на морде лица удержалась. «Не знаю, кажется, этот меня уже ненавидит. Не, ну его тоже можно понять». Выскочка какая-то, взялась непонятно откуда. Все вокруг нее носятся, чуть ли не тапочки в зубах приносят. Нужно срочно разруливать Сатуевину. Но вот как? Я думаю, у нас с профессором не возникнет разногласий. Я попытался очаровать декана взглядом. За его спиной Мурита подавал лапами странные сигналы. Этому-то что надо? Я тоже так считаю, — ответил Арс. Не желаете познакомиться с группой? Желаю. Пушок силой ударил себя лапы по лбу. «Ну, что я теперь не так сделала?» Практик боевой магии открыл мне дверь, пропуская вперед. «Джентльмен, однако!» Я вышла. Пушок, цокая когтями по каменному полу, прошмыгнул следом. Я чуть помедлила, пропуская вперед Арса и Нагаруса. Все равно им меня вести. Хотя чего это ректор с нами увязался? беспокоиться, Оглянулась и успела заметить, пока закрывалась дверь, что в кабинете ректора наступила эпоха расслабления. Даже гинус с улыбкой расцвела. «Ты чего там устроила?» – прошепел кошак, пристраиваясь поближе. «В смысле? Вот какого ты решила с группой знакомиться? Ты же еще не готова. Арш тебя на корм зверям отправляет. Понимаешь, что это? Это же третий курс боевиков. Третий! Ой, да подумаешь. Ну, посмотрю на деток, да и уйдем. Пугаешь только. Что может случиться?» Если бы я только знала, как ошибаюсь, если бы я только знала...